Глава 61. 26 сентября 1938 года. Гитлеру предстоит выступление на массовом митинге в Берлинском дворце спорта. С утра он потренировался на британской делегации, которая явилась к нему с письмом Чемберлена об отказе чехов немедленно очистить судеты. После слов чехословацкое правительство считает предложение совершенно неприемлемым, Гитлер вскочил и направился к двери, затем вернулся, дослушал, а после этого начал брониться и вопить так, как сроду не случалось слышать переводчику дипломатических переговоров. «С нами немцами обращаются как с неграми», — надрывался фюрер. 1 октября я получу от Чехов все, чего хочу, а если Франции и Англии будет угодно нанести удар, мне плевать на это». «Бесполезно продолжать болтовню, она ни к чему не ведет». Прокричав это все, он удалился, а потом уже с трибуны, стоя перед толпой своих фанатов, продолжил. «Двадцать лет травили немцев Чехословакии, и немцы вынуждены были терпеть. Двадцать лет немцы Рейха наблюдали за этим зрелищем. Они делали это не потому, что принимают такое положение вещей». Нет, они делали это потому, что были бессильны и беспомощны перед лицом своих мучителей, брошенные в этом мире демократии. Да, если здесь взят под стражу предатель или взят под надзор кто-то, рассыпающий проклятие со своей кафедры, то Англия в ярости и Америка разгневана. Это те образцовые мировые демократии, что не произносят ни слова, когда сотни и тысячи изгнаны из своих домов, когда десятки тысяч брошены в тюрьмы или тысячи убиты. Мы получили великий урок за последние годы. Мы лишь презираем их за это. Мы видим в Европе лишь одну великую державу, возглавляемую человеком, который понимает отчаяние немецкого народа. Это мой большой друг, я верю, что могу называть его так. Это Бенито Муссолини. Крики в зале Хайль Дучи. «У меня не осталось сомнений, что хотя характерной чертой немцев является способность выносить что-либо долгое время с большим терпением, однажды этому терпению приходит конец. Перед лицом объявленных Англией и Францией намерений устраниться от судьбы Чехословакии, в случае, если судьба этих народов не будет изменена и эти территории не будут переданы, Гербенниш нашел другой выход из положения». Он отдал приказ о передаче этих территорий. Он заявил об этом. Но что же он сделал? Он не передал территории, он просто сгоняет с них немцев. Мы видим ужасающие числа. В первый день было 10 тысяч беженцев, на следующий день 20 тысяч, потом 90 тысяч, 107 тысяч, 137 тысяч, и сегодня мы насчитали 214 тысяч. Целые области обезлюдили, деревни сожжены дотла, и немцы изгоняются газом и гранатами. Бенеж же сидит в Праге и думает, «Со мной ничего не случится, Англия и Франция всегда помогут мне». И сейчас, мои Фольксгенассен, я считаю, что пришло время сказать, что к чему, так, чтобы он услышал. Примечание. Фольксгеносен — соотечественник». Выражение германских фашистов. Конец примечания. В конце концов, у Гера Бенеша 7 миллионов чехов, но здесь народ в 75 миллионов. Я предоставил правительству Британии меморандум, содержащий последние и окончательные предложения со стороны Германии. Содержание этого меморандума вполне скромное. Территории немецкие в соответствии с их населением и те, которые хотят перейти к Германии, принадлежат Германии. И мы не можем ждать, пока Гербенш получит шанс удалить с них один или два миллиона немцев. Они должны перейти Германии немедленно. Я немного могу добавить к этому. Я благодарен мистеру Чемберлену за его услуги. Я заверил его, что немецкий народ не желает ничего, кроме мира». Однако я также сказал ему, что не могу отступить за границы своего терпения. Я также заверил его и повторяю это перед вами, что как только этот вопрос будет решен, у Германии в Европе больше не будет территориальных проблем. Я также заверил его, что у меня больше не будет интереса к чехословацкому государству, как только страна разрешит свои внутренние проблемы — То есть чехи разберутся с национальными меньшинствами мирным способом, а не посредством притеснений. Я гарантирую ему это. Нам вообще не нужны чехи. Тем не менее, я заявляю перед немецким народом, что мое терпение в отношении проблемы судетских немцев на исходе. Я сделал Герру Бенишу предложение, которое представляет собой не что иное, как предложение выполнить его обещание. Решение за ним — Свобода или война? Он может либо принять мое предложение и дать немцам свободу, либо мы, немцы, добудем ее сами. Пусть мир хорошенько это усвоит.